Глава 41. В коей пленник все еще продолжает свой рассказ. Не прошло и двух недель, как вероотступник уже обзавелся отличной филюгой, в которой могло поместиться свыше 30 человек. А чтобы обезопасить свое предприятие и чтобы оно имело благовидный предлог, он вознамерился совершить и в конце концов совершил на ней путешествие в Сарджелв который находится в 30 милях от Алжира в сторону Арана и где идет крупная торговля сушеными фигами. Несколько раз ездил он туда вместе с Тагарином, о котором я уже упоминал. Тагаринами в Берберии называют мавров арагонских, а гранатских модыхарами. В Фецанском же королевстве модыхаров называют эльчами. И войско Фецанского короля, состоит главным образом из них. Так вот, по пути отступник неизменно становился на якоре в маленькой бухте, на расстоянии менее двух арбалетных выстрелов от того дома, где нас ожидала Зараида. Останавливался он, разумеется, умышленно, и иной раз вместе с грибцами-маврами творил здесь салаат, а бывало в виде упражнения, как бы в шутку, проделывал то, что в скором времени намеревался проделать в заправду. Именно заходил в дом Зараиды и просил фруктов, и отец Зараиды, хотя и не знал его, а все же не отказывал. Вероотступник мне после говорил, что сколько ни старался он вступить с Зараидой в переговоры и объявить ей, что отвести ее к христианам, Я поручил ему, и что она может быть спокойна и довольна, это ему так и не удалось, ибо мавританки ни с маврами, ни с турками обыкновенно не видятся, разве им прикажет отец или муж, тогда как с христианскими пленниками они позволяют себе общаться и беседовать даже больше, чем следует. А мне было бы неприятно, если бы он с нею заговорил. Может, статься, она встревожилась бы, видя, что ее судьба в руках вероотступника. Как бы то ни было... Господь не захотел, чтобы это благое желание отступника исполнилось. Отступник же, удостоверившись, что он беспрепятственно может ездить в Сарджел и обратно, и бросать якорь, где, когда и как ему заблагорассудится, что его товарищ Тагарин находится в полном у него подчинении, а я уже выкуплен и, следственно, остается лишь подыскать среди христиан гребцов, сказал мне чтобы я подумал кого еще взять с собой помимо выкупленных и условился с ними на ближайшую пятницу ибо на этот день был назначен наш отъезд я подговорил двенадцать испанцев именно тех которые беспрепятственно могли покинуть город и притом великолепных гребцов А подыскать столько людей было не так-то легко, ибо двадцать корсарских судов уже вышли на промысел, забрав всех гребцов, Так что я не нашел бы и этих, когда бы хозяин их не остался на лето в гавани, чтобы закончить постройку Голиота, стоявшего на верфи. И вот этим двенадцати я сказал только, чтобы в ближайшую пятницу вечером... Они тайком и поодиночке вышли из города и возле дома Хаджи Мурата меня подождали. Это наставление я дал каждому из них в отдельности и наказал ничего не говорить другим христианам, которых они могут встретить, кроме того, что я велел деждать меня здесь. Уладив это, я гораздо охотнее принялся за другое. Мне надлежало дать знать Зараиде, как обстоят дела, чтобы она, получив эти сведения, была наготове и не испугалась, если мы на нее нападем неожиданно, раньше, чем, по ее предположениям, Филюга может возвратиться от христиан. Итак, я порешил идти к ней и попытаться с нею поговорить. И вот накануне моего отъезда я отправился туда, будто бы для сбора трав и первый, кого я там встретил, был ее отец. Он заговорил со мной на языке, который принят во всей Берберии и даже в Константинополе, у пленных и у мавров, на языке ни мавров, ни костильцев, ни какого-либо другого племени, но представляющим собой смешение всех языков и всем нам понятным. Так вот, На этого сорта наречии он и спросил меня, чего мне надобно в его саду, и кто я таков. Я ответил, что я — невольник Арнаута Мами. Я знал, наверное, что Арнаут Мами — его ближайший друг, и что ищу я всевозможных трав для салата. Арнаут Мами — начальник пиратов, захвативший галеру Эль-Соль, солнце на который Сервантос и его брат Родриго возвращались в 1575 году в Испанию, арнаутами турки называли албанцев. Далее он спросил меня, выкупной я или нет, и сколько просит за меня мой хозяин. В то время, как мы с ним разговаривали, прекрасная Зараида, давно уже меня заметившая, вышла из дому. А как мавританки, повторяю, — не стесняются показываться на глаза христианам и не избегают их, то она почла вполне приличным направиться к нам. Более того, едва лишь отец увидел, что она медленно направляется к нам, так сейчас же окликнул ее и велел подойти. Я не имею довольно слов, чтобы описать дивную красоту и стройность любезной моей Зараиды, а также изящество и пышность наряда, в каком она представилась моим глазам. Скажу лишь, что на прекраснейшие ее шеи, в ушах и в волосах у нее жемчуга было больше, нежели волос на голове. На щиколотках ее ног, по обычаю той страны обнаженных, были надеты две чистейшего золота каркаджи, так называются по-мавритански ножные кольца или браслет, усыпанные таким количеством бриллиантов, что отец Зараиды, как я узнал от нее впоследствии, оценивал эти каркаджи в десять тысяч дублонов, и столько же стоили ее запястья. На ней было много жемчуга, и притом великолепного, ибо мавританки почитают крупный и мелкий жемчуг предметом наивысшей роскоши и щегольства. Вот почему ни у одного народа нет столько жемчуга, как у мавров» а про отца Азраида говорили, что он обладатель не только большого количества лучшего в Алжире жемчуга, но и более двухсот тысяч испанских эскуда чистыми деньгами, и что распоряжается ими та, которая ныне распоряжается мною. Показалась ли она мне прекрасной в этом уборе или нет? Поглядев, какова она в обносках, оставшихся у нее после всех испытаний, вы можете судить, какова она была во времена благоденствия. Известно, что у красоты иных женщин есть свои дни и своя пора, и от какой-нибудь случайности они дурнеют или хорошеют, и вполне естественно, что душевные потрясения действуют на них таким образом, что они становятся более или, напротив, менее красивыми, чаще же всего уродуют их Словом сказать, тогда она вышла ко мне вся разубранная и необыкновенно прекрасная. По крайней мере, мне показалось, что такой красоты я никогда еще не видал. И, вспомнив в эту минуту, чем я ей обязан, я невольно подумал, что это божество, сошедшее с небес на землю, ради моего счастья и ради моего спасения. Как скоро она приблизилась, отец сказал ей на их языке, что я невольник его друга Арнаута Мами, и что я пришел набрать трав для салат. Тогда она также приняла участие в разговоре. На том смешанном языке, о котором я уже упоминал, спросила меня, дворянин ли я, и по какой причине я до сих пор себя не выкупил. Я ответил, что я уже выкуплен, и что по цене можно судить, как дорожил мною хозяин. Я принужден был уплатить ему за себя 1500 султанов. Название турецкой золотой монеты стоимостью 125 асперов. Аспер — восьмая часть Реала. На это она мне сказала. «Если б ты был невольником моего отца, и ему давали за тебя вдвое больше правы, я уговорила бы его не соглашаться» вы, христиане, лжете на каждом шагу, вы прикидываетесь бедняками и обманываете мавров. — Может, иной раз так и бывает, сеньора, — заметил я, — однако я с моим хозяином поступил по совести. И так я всегда поступал и буду поступать с кем бы то ни было. — А когда ты уезжаешь? — спросила Зараида. — Думаю, завтра, — отвечал я, — завтра снимется с якоря французское судно, и я рассчитываю уехать на нем. — А не лучше ли, — возразила Зараида, — подождать испанские суда и уехать с ними, ведь французы вам не друзья? — Нет, — отвечал я, — если бы вести об испанском судне оказались неложными, то я бы, конечно, его подождал но, вернее всего, я уеду завтра, ибо так сильно во мне желание возвратиться на родину и увидеть милых моему сердцу людей, что я не стану откладывать свой отъезд до другого раза, хотя бы потом мне представился более удобный случай. — Верно, ты оставил на родине жену, — заметила Зараида, — и теперь мечтаешь свидеться с ней. — Нет, я не женат, — отвечал я, — но я дал слово жениться, как скоро приеду на родину. — И она красива, та, с которой ты связан словом? — спросила Зараида. — Чтобы воздать должное ее красоте, — отвечал я, — я могу сказать только, что она очень похожа на тебя. Тут отец Зараиды засмеялся довольным смехом и сказал, клянусь Аллахом, христианин, уж верно, она очень красива, коли походит на мою дочь, ведь моя дочь — первая красавица во всем королевстве. Не веришь? Так приглядись к ней, и ты увидишь, что я говорю правду. В течение почти всего этого разговора отец Зараиды, как наиболее в разных языках сведущий, служил нам переводчиком, ибо хотя она и говорила на том ублюдочном языке, который, как я уже сказал, в тех краях принят, а все же изъяснялась более знаками, нежели словами. Мы еще не кончили беседовать, как вдруг прибежал Мавр и громко крикнул, что четыре турка перелезли через забор в сад и рвут еще неспелые плоды. Старик испугался, и Зараида также, и это был страх вполне естественный, обычный страх мавров, находящихся под пятою турок, ибо те, в особенности же турецкие солдаты, ведут себя нагло, помыкают ими и поступают с ними хуже, нежели с рабами. Итак, вот что сказал Зараиде отец. — Дочь моя, ступай домой и запрись, а я пойду поговорю с этими собаками. Ты же, христианин, набери трав, и счастливого тебе пути, и да поможет тебе Аллах благополучно возвратиться на родину. Я поклонился ему, а он пошел к туркам, оставив меня вдвоем с Зараидой. Зараида же сделала вид, что идет домой, как приказал отец, но едва лишь он скрылся за деревьями, как она вернулась ко мне и со слезами на глазах молвила «Тамши!» — Христианин тамши. — Что означает «ты уезжаешь, христианин?» — Ты уезжаешь? Я же ответил ей. — Да, сеньора, но без тебя ни за что. Жди меня в ближайшую джуму и не пугайся, когда нас увидишь. Мы непременно уедем к христианам. Джума — день отдыха у арабов. Я ей растолковал все так что ничего неясного во всей нашей беседе для нее не осталось. И, обвив мне шею рукой, она неверными шагами направилась к дому, и это чуть было не кончилось для нас дурно. Когда бы небо не распорядилось иначе, а именно, идем мы с нею, как я уже сказал, обнявшись, а ее отец прогнал турок, возвращается... Смотрит, мы тут с нею прогуливаемся, и мы тоже видим, что он на нас смотрит. Однако же находчивая и сообразительная Зараида не отняла руки. Напротив того, она еще теснее прижалась ко мне, склонила голову ко мне на грудь и чуть согнула колени, ясно и определенно давая этим понять, что ей нехорошо, — а я всем своим видом показываю, что, мол, вынужден ее поддержать. Отец подбежал к нам и, видя в каком состоянии дочь, спросил, что с нею, и, не получив ответа, сказал, вне всякого сомнения, она испугалась набега этих собак, и ей стало дурно. Тут он отторг ее от моей груди, прижал к своей, а она вздохнула и, приоткрыв еще влажные от слез глаза, молвила «Амши, христианин, амши! Уходи, христианин, уходи!» Отец же ей на это сказал. — Христианину незачем уходить, дочка. Он тебе ничего дурного не сделал, а турки ушли. Не бойся, право же тебе нечего бояться. Ведь я тебе сказал, что турок я попросил по добру, по здорову убраться. Именно они ее и испугали, как вы сами изволили заметить, сеньор, — сказал я. Но коли она велит мне уйти, то я не стану ей докучать. Счастливо вам оставаться. Когда понадобится, я, если позволите, опять приду к вам в сад за травами для салата. Хозяин мой говорит, что таких хороших трав ни в одном саду нет. — Можешь приходить, когда тебе вздумается, — сказал Хаджи Мурат. — Моя дочь сказала так не потому, чтобы ей было неприятно видеть тебя или же еще кого-нибудь из христиан. Это она туркам хотела сказать «уходите», а сказала тебе. Быть может, она подразумевала, что тебе пора идти за травами. Тут я с ними обоими простился. Зараида, у которой, должна думать, душа разрывалась, пошла с отцом, а я под видом сбора трав, не спеша, как мне только хотелось, обошел весь сад. Высмотрел все входы и выходы, проверил, сколько крепкие засовы и что может способствовать успеху нашего предприятия. Затем я дал подробный отчет обо всем отступнику и моим товарищам, и уже не чаял, как дождаться минуты, когда можно будет беспрепятственно упиваться тем счастьем, которое в лице прекрасной и чудной Зараиды судьба мне послала. Время шло. И, наконец, настал долгожданный день и час, и, следуя плану и замыслу, который был нами одобрен лишь по зрелом и после долгого и многократного обсуждения, мы достигли желанной цели. На другой день после моего разговора с Зараидой в саду, а именно в пятницу, Вера-отступник, чуть только смерклась, бросил якорь почти против самого дома прекраснейшей Зараиды. Христиане, коим предстояло грести, уже предуведомленные, попрятались в разных местах неподалеку от дома. Они ждали меня с радостным нетерпением. Их подмывало напасть на филюгу, до которой от них было рукой подать. Ведь они ничего не знали о нашем уговоре с отступником. Они полагали, что им придется своими руками завоевать себе свободу и перебить всех находящихся в филюге мавров. И вот как скоро я с моими товарищами здесь появился, они, завидев нас, выбежали навстречу. Городские ворота в это время уже закрывались, и на берегу не было ни души. Тут все мы стали думать, что лучше — идти прямо к Зараиде или же захватить врасплох мавров-мореходов, сидевших на веслах. И мы все еще раздумывали, Когда к нам подошел отступник и спросил, от чего мы медлим, Парамол, мавры в филюге ничего не подозревают, а многие уже спят. Мы поделились с ним своими сомнениями. Он же на это сказал, что самое важное — захватить сначала филюгу, тем более что сделать это чрезвычайно легко, и что тут нет никакого риска, а потом, дескать, пойдем к Зараиде. Мы с ним согласились и, не задерживаясь более, под его предводительством, двинулись к Филюге. Он первый прыгнул в нее и, выхватив саблю, крикнул по-мавритански «не с места, иначе вам всем конец». В это время почти все христиане были уже на борту. Слова Арраиса напугали малодушных мавров, и так и не взявшись за оружие, которого, впрочем, почти ни у кого из них не было, Они молча дали христианам себя связать. Христиане же, пригрозив маврам, что только посмея не пикнуть, их тут же всех перережут, связали их с поспешностью чрезвычайную. Арраис — арабское слово «начальник над гребцами. После этого половина христиан осталась сторожить мавров. Прочие, под предводительством того же самого отступника, направились к дому Хаджи Мурата и уже хотели было ломать ворота, как вдруг, по счастливой случайности, они отворились сами, да так легко, точно не были закрыты. И вот в полной тишине и молчании, оставшись незамеченными, приблизились мы к самому дому. Прелестнейшая Зараида ждала нас у окна. И, заслышав шаги, спросила в полголоса, не не ли мы, то есть не христиане ли, Не заранее, то есть Назарей, христианин, по Назарету, городу, где родился Иисус Христос. Я отвечал утвердительно и попросил спуститься к нам. Узнав меня, она уже не колебалась. Ни слова не говоря, мгновенно спустилась вниз. Отперла дверь и предстала перед нами столь прекрасную и в таком богатом уборе, что я не берусь ее описать. Увидев ее, я сейчас же схватил ее руку и стал целовать. За мною отступник и два моих товарища, да и остальные последовали нашему примеру, правда, они не были посвящены в нашу тайну, но им было понятно одно, что мы ее благодарим и почитаем нашу избавительницу. Отступник спросил ее по-мавритански, дома ли ее отец. Она ответила, что дома и что он спит. — Ну что ж, придется разбудить его и увести с собою, — объявил отступник. — А также все ценное, что есть в этом великолепном доме. — Нет, — сказала она, — моего отца никак нельзя трогать. А все ценное, что есть в нашем доме, я беру с собой, — И этого вполне довольно, чтобы обогатить и удовлетворить вас всех. Погодите, увидите сами. И тут она, сказав, что сейчас вернется, и чтобы мы не двигались и не шумели, вошла в дом. Я спросил отступника, о чем он с ней говорил, и он ответил на мой вопрос. Тогда я ему сказал, что ни в чем не должно нарушать волю Зараиды, а Зараида, между тем уже возвращалась с ларцом, полным золотых, коих было так много, что она еле его несла. Нужно же было случиться так, чтобы в это самое время проснулся отец Зараиды и услышал доносившийся из сада шум, и, высунувшись в окно, он тотчас узнал, что это христиане — и громко и дико закричал по-арабски «Христиане, христиане, воры, воры!» Крики эти повергли нас в превеликое смятение и трепет. Однако отступник, представив себе, какая грозит нам опасность, и решив, что необходимо с этим покончить, прежде нежели в доме начнется переполох, с величайшую поспешностью бросился к хаджи Мурату, а за ним кое-кто из нас, Я же не решился оставить Зараиду, которая почти замертво упала в мои объятия. Словом сказать, те, что поднялись по лестнице, выказали такое проворство, что мгновение спустя они уже вели хаджи Мурата со связанными за спиной руками и с платком во рту, чтобы он не мог выговорить ни слова, и они еще грозили ему, что одно, мол, слово и прощайся с жизнью. Зараида закрыла лицо руками, чтобы не смотреть на отца. Отец же ее, не подозревавший, что она по своей доброй воле предалась в наши руки, пришел в ужас. Однако мы могли надеяться теперь только на свои ноги, а потому быстрым и торопливым шагом двинулись к Филюге, где нас с нетерпением ждали, ибо уже начинали бояться, не случилось ли с нами недоброе. Еще не было двух часов ночи, а мы все уже собрались в филюги. И тут мы развязали отцу Зараиды руки и вынули у него изо рта платок. Однако отступник еще раз повторил, что если он скажет хоть слово, то его убьют. Он же, как скоро увидел здесь свою дочь, начал тяжко вздыхать, особливо, когда заметил, что я сжимаю ее в объятиях а она не противится, не ропщет и не уклоняется, что она спокойна. И все же он молчал, боясь, что мы приведем страшную угрозу отступника в исполнение. Между тем Зараида, видя, что она уже в филюге и что мы собираемся отчаливать, а ее отец и прочие мавры связаны, попросила отступника передать мне, чтобы я сделал ей милость. Отпустил мавров и освободил ее отца, ибо легче дей броситься в море, нежели видеть пред собою отца, который так горячо ее любит и которого из-за нее везут в плен. Отступник мне это передал, и я ответил согласием, но он возразил, что это не дело, ибо если их отпустить, то они кликнут клич и поднимут на ноги весь город, И тогда в погоню за Филюгой снарядят корветы, и нам и на суше, и на море все пути к спасению будут отрезаны. Единственное, что можно было, по его мнению, сделать, — это выпустить их, как скоро мы очутимся на христианской земле. На том мы и порешили. И Зараида, которые объяснили, почему мы не можем сей же час исполнить ее просьбу, объяснениями этими удовольствовалось. И вот могучие наши гребцы в безмолвном восторге и с радостной живостью взялись за весла, и, всецело поручив себя воле Божией, мы легли на курс Майоркских островов, ибо то была ближайшая к нам христианская земля. Но тут подул северный ветер, море стало неспокойным, и держать курс прямо на Майорку оказалось невозможным. Пришлось идти в виду берега, держа курс на Аран что было весьма огорчительно, ибо нас могли заметить из Сарджела, гавани, расположенной на том же побережье, что и Алжир, в шестидесяти милях от него. А еще боялись мы повстречать в этих водах один из тех галиотов, которые обыкновенно возвращаются с грузом товаров из Тетуана. Впрочем, каждый из нас и все мы вместе взятые склонны были думать, что, коли повстречается нам галеот с товаром, Если только это не корсарский галют, то мы не только не погибнем, но завладеем судном и уже с меньшим для себя риском сможем окончить наше путешествие. Зараида как опустила голову мне на руки, так, дабы не видеть отца, во все время плавания и не поднимала ее. И я слышал, как она молила о помощи Лелу морям. Мы прошли добрых тридцать миль когда, наконец, занялась заря, при свете которой мы обнаружили, что находимся на расстоянии трех аркибузных выстрелов от берега. Берег же в этот час был пустынен, никто не мог нас заметить, но совсем тем мы дружными усилиями вывели судно в море, которое к тому времени утихло, а, пройдя в открытом море около двух миль, мы предложили грести посменно, чтобы грибцы имели возможность перекусить, В провианте же у нас недостатка не было. Гребцы, однако, ж объявили, что сейчас не время отдыхать. Пусть, мол, покормит их те, кто не гребет. Они же ни за что не выпустят весел из рук.